Олесь Бузина. Воскрешение малоруссии. Глава 32. Спасибо праву крепостному. 150 лет назад Александр II освободил крестьян. Я знаю, что сейчас на меня опять все набросятся и начнут клеить на мою благородную шкуру ярлыки консерватора и мракобеса. Но тем не менее, наберусь интеллектуальной смелости и отринув гнусное либерастические измышления, встану на вытяжку под царскими портретами от Алексея Михайловича до блаженной памяти Николая I, припечатанного врагами престола несправедливым прозвищем Палкин, и сняв фуражку, благодарно склоню голову со словами: "Спасибо тебе, право крепостное!" Спасибо за город Санкт-Петербург, красоты небывалой, на твоих костях отстроенный. Спасибо за Негра Пушкина, Лютова-рабовладельца, жизнь на руках крепостной крестьянки Арины Яковлевой начавшего и на руках крепостного Желакея завершившего. Тот его после дуэли, как дитя малое в шубу завернутое, на руках на второй этаж квартиры на Мойке внес. За Лермонтова спасибо и за Грибоедова За Гоголя, на деньги мужиков из деревни Васильевка в Нежинском лицее выученного, за Толстого и за Тургенева с его Муму, ибо не будь крепостного права ни Тургенева, ни Муму не было бы. За основоположников малороссийской литературы нашей, Котляревского и квитко Основьяненко, особое спасибо. Ты, право крепостное, дало им досуг для написания бессмертной Энеиды и супливой Маруси. А также Наталки Полтавки и Шельменко Денщика, которыми начался украинский театр. Господи, даже страшно представить, какая катастрофа случилась бы, не будь тебя, трижды проклятое крепостничество в наших краях. О чем бы писал Тарас Григорьевич, где искал бы темы для творчества, в честь кого учредили бы Шевченковскую премию? И чем бы мучили детишек в школе? Не сочини, батько Тарас, сам ни дня не ходивший на панщину, христоматийное на панщине пшены цюжала. Сонетами Петрарки, какой кошмар. Целая индустрия паразитирования на памяти Шевченко, с кормлением бесчисленных драчей в Шевченковском комитете, ищущих очередную черную ворону, дабы отметить ее холопской наградой, ни дня не смогла бы просуществовать на свете. Повода не было бы. А теперь без шуток, Я не являюсь ни сторонником, ни противником крепостного права. Глупо протестовать против того, чего нет, и отстаивать несуществующее глупо. Пусть стулья ломает Гоголевский учитель истории, а я за то, чтобы мы представляли ту эпоху чуть объективнее и полнее. Знаете ли вы, что во времена того же Шевченко крепостных нельзя было продавать без земли. Можно было только вместе с деревней. Это все равно что колхоз помещика Троекурова передать под управление помещика Собакевича. но не разрывать семьи, не торговать мужиками и бабами в розницу в самодержавной России Николая I не разрешалось. Труд крепостного крестьянина был намного легче, чем работа колхозника во времена Сталина. Барщина была ограничена тремя днями. Три дня работаешь на пана, три дня на себя. И один день воскресенье, отдаешь Богу, то есть отдыхаешь. Существовали строжайшие инвентарные правила, специальный кодекс, изданный имперской властью, который предписывал, что имеет право помещик требовать от крестьян и чего он ни в коем случае не может требовать. Так случилось, что на правобережной Украине, попавшей в состав Российской империи после третьего раздела Польши, В 1795 году большинство помещиков были поляками-католиками, а мужики православными. Петербургское правительство считало последних русскими и стремилось защитить от произвола господ. Киевский генерал-губернатор Дмитрий Бибиков, современник Шевченко, вызывал нерадивых польских помещиков в Киев и заставлял их вместо развлечений штудировать эти самые инвентарные правила до посинения. А потом лично принимал экзамен и напутствовал очередного душевладельца ободряющей фразой: "Теперь поезжайте домой. Я не сомневаюсь, что вы хорошо будете управлять имением". И совсем уж мало кто помнит, что кроме обязанностей крепостных перед крепостниками, были еще и обязанности крепостников перед крепостными. Правительство Николая I предписывало в каждом имении иметь специальный склад Он назывался магазином с зерном на случай голода. В неурожайные годы дворяне были обязаны бесплатно выдавать из этого резервного фонда пшеницу и рожь нуждающимся семьям своих крепостных. В результате за все время царствования Николая Палкина в Российской империи ни разу не было массового голода. Более того, когда в 1847 году в просвещённой Франции начался крестьянский голод, Дикая Николаевская Россия отвалила французам заем в 50 миллионов франков на борьбу с этим несчастьем. Самое странное, что о займах, которые брало царское правительство у Франции накануне Первой мировой войны, у нас знают все, а о займах, которые передовые французы брали у самодержавия в самую глухую и реакционную эпоху, не хочет помнить никто. Слишком уж выламывается этот факт из привычных представлений о востоке и западе. Когда этот кредит давали, знаменитый жандармский генерал Дубельт записал в дневнике: "Государь дал Франции денег взаймы. Поступок его, конечно, великолепный, но боюсь, что немногие оценят его". И был прав. Кто кто, а французы гуманизм царя северных варваров точно не оценили. Ровно через семь лет Отъевшись на русском займе, армия их Наполеона III будет осаждать Севастополь. Зато подлинную тяжесть состояния крепостных крестьян на Украине, входившей тогда в Российскую империю, оценил такой всемирно известный француз, как Оноре де Бальзак. В том самом 1847 году, когда Франция голодала, живой классик решил жениться. Свою избранницу он нашел под поддердичевым Это была богатейшая польская помещица Эвелина Ганская, владевшая несколькими тысячами украинских крестьян. Бальзак сел в делижанс и отправился на родину невесты. Это путешествие стало сюжетом для советского фильма Ошибка Оноре Бальзака, снятого на киностудии имени Довженко, в котором Николаевская Россия изображалась естественно исчадием ада, опылки и француз критиком крепостнического режима. А вот что Бальзак писал на самом деле в неопубликованном при жизни произведении Письмо о Киеве. Русский крестьянин в сотню раз счастливее, чем те 20 миллионов, что составляет французский народ. Иначе говоря, те французы, которые не считаются ни богачами, ни, если угодно, людьми зажиточными. Русский крестьянин живет в деревянном доме, обрабатывает собственный кусок земли, равный приблизительно двум десяткам наших арпанов, в переводе на современные меры примерно 8 гектар. Урожай, который крестьянин с нее снимает, принадлежит не помещику, а ему самому. Взамен крестьянин обязан отработать на помещика 3 дня в неделю. За дополнительное же время ему платят отдельно. Налоги крестьянин платит ничтожные. Вот довершение всего, помещик обязан иметь большие запасы хлеба и кормить крестьян в случае неурожая. Заметьте при том, что работают крестьяне скверно, так что для помещиков было куда лучше иметь дело с людьми свободными, которые подобно нашим крестьянам трудились бы за плату. Зато крестьянин при нынешнем порядке вещей живет беззаботно, как у Христа за пазухой. Его кормят, ему платят Так что рабство для него из зла превращается в источник счастья и покоя. Характер здешних крестьян исчерпывается двумя словами: варварское невежество. Эти люди ловки и хитры, но потребуется столетия, чтобы их просветить. Разговоры о свободе они точь в точ как негры понимают в том смысле, что им больше не придется работать. Освобождение привело бы в расстройство всю империю жиждущуюся на послушании. И правительство, и помещики, все, кто видит, как мало толку от работы на барщине, охотно перешли бы от нынешнего порядка к наемному труду. Однако на пути у них стало бы огромное препятствие крестьянское пьянство. Свободу крестьяне поймут исключительно как возможность напиваться до бесчувствия. Удивительно точная картина. Воистину, ее написал великий художник, в одном абзаце сумевший совместить и экономику, и психологию русского крепостничества. То, что эта картина истинна, доказывает такой общеизвестный факт, как биография Тараса Шевченко. За 9 лет до того, как Бальзак посетил Украину, семья Николая I провела эксперимент по освобождению одного отдельно взятого талантливого крестьянина. Его выкупили за 2.500 рублей у его помещика и предоставили возможность учиться в Императорской академии художеств. Увы, свободу бывший крепостной понял, как возможность напиваться до бесчувствия. Он умер от последствий алкоголизма всего в 47 лет, едва успев отпраздновать с друзьями свой последний день рождения. Как писал за 8 лет до своей смерти сам Шевченко: "Эх, то було б дурний Тарасе, не писати було б поганих віршів, та не по часту горілочкою, а учиться було б чому чомусь доброму, корисному. Сотні тисяч бивших крепостных, массово освобожденных после 1861 года, повторят его судьбу, перепутав кабак с волей, а опьянные разговоры с общественным мнением. Шинок стал нашим первым парламентом. И до сих пор, к сожалению, им остается. Грань между барином и мужиком была куда прозрачнее, чем между сегодняшней властью и народом. Обратите внимание, в России никогда не было окруженных крепостными стенами феодальных замков, как в Германии или Франции. Все замки, уцелевшие на Правобережной Украине, остались от польского владычества. Великороссийское и малороссийское дворянство жило иначе. В усадьбах, не имевших даже забора, дед Льва Толстого, генерал Волконский, окопал свое имение Ясная Поляна символичным ровиком, через который могла перепрыгнуть курица. Этот ровик цел до сих пор. Для сравнения, съездите в Кончазаспу, окруженную непреодолимым забором до неба, и убедитесь, кто действительно прячется от народа: нынешние демократы или тогдашние крепостники. Недавно на букинистическом развале мне попались изданные еще до революции записки крепостной девки, некой МЕ Васильевой. Заканчиваются они словами: С тех пор прошло много времени, а я все еще плачу о моем дорогом барине, которого я всю жизнь до страсти любила. Вряд ли нынешние свободные девки напишут подобное о новых украинских господах. Почему же все таки Александр II, наследовавший своему отцу, решил крепостное право упразднить? Историки называли разные причины. Говорили о кризисе феодально-крепостной экономики. Но кризис был не в экономике, а в отдельно взятых головах. Пока Ясной Поляной управлял отец автора "Войны и мира", граф Николай Толстой, он только прирастал землями и богатством. Хорошо известен случай, когда Толстой старший встретил в Туле своего крепостного, занимавшегося попрошайничеством. Граф пришел в ужас. Как же ты можешь меня так позорить? Он забрал мужика в деревню, дал ему работу и велел приглядывать, чтобы тот снова не подался в бега бездельничать. А молодой Лев Толстой, управление Ясной Поляной, начал с того, что проиграл в карты Отцовский дом в котором родился, но кризиса системы еще никакого не было. Проигранный дом забрал за тысяч рублей на вывоз сосед-помещик в карты не игравший. А тот дом, где теперь музей писателя, это всего лишь флигель от проданного дворца. Оставалось только перенести в этот сарай портреты предков. Ещё историки говорили о последствиях Крымской войны, о том, что она якобы показала гнилость самодержавия и требовала срочной отмены крепостничества. И это полная чушь. Крымская война потрясла русское общество потому, что это была первая за все царствование Николая I проигранная война. До этого царь и его полководцы только метелили всех направо и налево и диктовали волю половине Европы. Поражение в Крыму было чувствительно, либо являлось поражением сверхдержавы. Справедливости ради, скажем, что это был проигрыш именно половине Европы коалиции Британии, Франции, Турции и Сардинии. И что в результате этой победы Европа смогла захватить у России всего одну крепость Севастополь, и боялась двинуться дальше, как лягушка, не рискующая прыгнуть далеко от пруда. Если бы Николай I не умер в разгар этой войны, Унизительный Парижский мир, лишавший Россию черноморского флота, никогда не был бы подписан. Но увы, нервы его сына Александра не отличались такой же крепостью, как у отца, напустошавшего наследника перед смертью показанным кулаком и крылатой фразой: "Держи все! вот так держи". В 20 веке Сталин услышавший завет Николая I, восстановит крепостничество в куда более жестокой форме в виде колхозов и добьется невиданных темпов экономического роста, продавая за границу дешевый хлеб в обмен на технологии для индустриализации. На новом витке истории крепостничество себя прекрасно зарекомендовало. Шесть дней работали на государство за трудодни, а иногда и семь, и хоть бы кто пикнул, Ни один драч не верещал, только славил коммунистическую партию и дышал Лениным. Так в чем же крылась подлинная причина великой реформы Александра II, за которую он получил прозвище Освободитель? Перед тем как подписать 3 марта 1861 года манифест, молодой император ушёл в кабинет со словами: "Оставьте меня наедине с моей совестью". Император был добр. Совесть подсказала ему освободить мужичков. Как говорил по этому поводу герой Булгакова, этот, забыл, как его, с бакенбардами, симпатичный, дай, думаю, мужикам приятное сделаю, освобожу их чертей полосатых. И освободил. Но дело было не только в царской доброте. В отличие от отца, Александр II очень зависел от мнения Европы. А так как в Европе крепостного права уже не было, последние его отменила в 1848 году Австрия, то и новый государь хотел, чтобы все было по-европейски. К тому времени только каждый четвертый из его подданных являлся крепостным. На три четверти империя и так была абсолютно свободна. Делай, что хочешь и прилагай таланты на благо отечества. Кто же виноват, что тот же Лев Толстой прилагал таланты в основном карточной игре и не желал укреплять и развивать крепостной строй. И царь сделал, как в Европе, нативом. Хотя буржуазный строй стал делать в России невероятные успехи, а освобожденный народ побежал в кабак, империю это не укрепило. По крайней мере, в 1878 году с перевооруженной новыми нарезными ружьями армией, только что одержавшей победу над Турцией, Александр II так и не решился войти в Стамбул. Англия, видите ли, погрозила пальчиком, и царь-освободитель сдался, вспомнив уроки Крымской войны. Но для нынешней Украины отмена крепостного права имела совершенно неожиданные последствия. О них в 1861 году никто даже не догадывался. Вскоре после великой реформы в Донбасс, который еще не был Донбассом, Приехал британский подданный по фамилии Юз. Он явился вместе с инвестициями в чемоданчике и заложил основы того, что сегодня называется донецким феноменом. Благосостояние Юза росло именно за счет дешевого труда освобожденных русских крестьян, потянувшихся после манифеста о воле из центральной губернии на Юзовские шахты. А не было бы Донбасса, Не было бы и той Украины, которую мы по выражению Кравчука, маємо. Украины не вышиванок, а угля и стали. Так что недаром наши ультранационалисты так ненавидят Александра II, несмотря на дарованное им освобождение крестьян.